Глава третья. Мифы Нижнего мира. Теперь мы отправимся в Нижний мир и посмотрим, как в мифологии Бурята и Венков представлена эта часть мироздания. На самом деле в их представлениях много общего. Нижний мир устойчиво связывается с миром мертвых, со страной зла и опасности. Однако в каждой из мифологических интерпретаций Нижнего мира есть свои нюансы, которые делают его образ более многогранным. Нижний мир в эвенкийской мифологии В мифологических рассказах эвенков о Нижнем мире говорится как о многоярусном подземном пространстве. Самый низший, отдаленный от земли ярус, это место обитания умерших предков. Их жизнь в Нижнем мире почти такая же, как и у людей на Земле. Они обитают в таких же домах, соединяются в те же рода и племена. Как и у земных людей, у них есть свои шаманы, которые проводят камлания. Единственное отличие в том, что после смерти у людей холодные тела, не бьется сердце и питаются они только кузнечиками. Живые люди не могут попасть в этот мир. Единственное исключение — шаманы, которые способны путешествовать по иным мирам. Рассказывают, что если шаман окажется в мире мертвых, обитатели непременно начнут заманивать его к себе, расхваливая свою загробную жизнь и убеждая, что кузнечики гораздо вкуснее мяса. Другая версия устройства Нижнего мира в эвенкийской мифологии изображает мир мертвых как реку со множеством притоков. На каждом из них обитают души умерших людей из определенного рода. Но эта загробная жизнь не бесконечна, и после окончательной смерти судьба души зависит от ее прижизненных деяний. Души хороших людей отправляются в Верхний мир, туда, где они ожидают рождения на Земле. А души плохих людей навечно оказываются в темном подземном море, расположенном в самом низу Нижнего мира. Вернемся к строению Нижнего мира. Второй его ярус подземная река Туннето, состоящая из завалов, водоворотов и порогов. Она служит границей, перейти которую способны только шаманы. Да и те не все справляются с таким испытанием. Некоторые гибнут, не совладав с крутым течением. Третий, самый близкий к земле ярус Нижнего мира, считается владениями Харги. Он, в отличие от своего брата Сывеки, доброго божества-творца, пользуется славой отрицательного мифологического персонажа. В то время как Сывеки создавал хорошие и полезные для людей вещи, Харги творил различные пакости. С его деяниями связывают все плохое и опасное, что есть в мире. Как же выглядит этот Харги? Говорят, он имеет антропоморфный облик, только ростом выше человека. Тело Харги поражает своей чудовищностью. Вместо кисти на правой руке у него страшная человеческая голова со скаленными зубами, а на левой руке — большой острый коготь. Кто-то утверждает — что у Харги обе ноги обрублены, причем левая короче. Другие говорят, будто он и вовсе одноногий. Существует предание, объясняющее, как Харги лишился своих ног. Эвенкийское предание о Харги «Это было давным-давно, когда на земле не было еще наших дедушек и прадедушек». В то время Харги ходил по всему миру. Что хотел, то и делал. Задался он целью извести всех эвенков. Но эникан Канбуга препятствовала его злодеяниям. Тогда он решил сначала расправиться с ней. Расколол дерево, вбил в него гвозди и поставил на тропе, по которой постоянно ходила эникан -Буга. Предварительно все замаскировал. Буга заметила проделки Харги и перенесла колоду с гвоздями на его же собственную тропу. Когда Харги пошел по этой тропе, то попал ногами на колоду с гвоздями и сильно поранил себе ноги. После этого ноги у него распухли и начали гнить. Долго он болел, но остался в живых. Зато ноги у него сгнили. Одна стала чуть ниже колена, другая – до колена. После этого Харги на землю попасть не может, а посылает своих помощников. Поскольку Харги живет в Нижнем мире, людям не приходится сталкиваться с ним. Но есть поверье, что на земле можно повстречаться с помощниками Харги, и тогда человеку грозит опасность. Первый помощник — Бальбука, его правая рука с человеческой головой. Харги высовывает ее из-под земли и наводит страх на людей. Испугавшегося человека Харги пронзает когтем второй руки и пьет его кровь. После этого человек сильно заболевает, и помочь ему способен только шаман. Однако и венки верят, если человек не испугается, то Харги не сумеет причинить ему никакого вреда. Хитрость и изворотливость Харги проявляется в том, что он может придать своему помощнику Бальбуке любой облик, например, дикого зверя. Еще один помощник Харги – существо по имени Кандыках. Он тоже антропоморфен, только у него нет кистей, а еще правая рука короче левой, а вместо головы огромная пасть. Правой рукой Кандыках открывает свою пасть, а левой забрасывает туда добычу. Говорят, он пакостит людям на охоте. Когда охотники почти настигают зверя, тот неожиданно исчезает. Это все проделки Кандыкаха, который в одно мгновение способен проглотить целую тушу. Одна лишь добрая Эниканбуга буга может оградить людей от злодеяний этого существа. Нижний мир в бурятской мифологии. Шаманистская версия. У бурят существуют разные представления о Нижнем мире — которые связаны с их религиозными воззрениями. Как мы уже говорили, у бурят предбайкалья преобладает шаманизм, а у забайкальских бурят — буддизм. Поэтому мы рассмотрим их мифы о Нижнем мире по отдельности. Начнем с фольклора западных бурят. Местоположение мира мертвых в мифологии предбайкальских бурят может определяться по-разному. Он может помещаться как внизу, под землей, так и где-то далеко на севере. Кроме того, распространены представления о духах покойников, которые продолжают бродить по земле в поисках пристанища. Загробная жизнь в представлениях западных бурят была продолжением земной жизни. Оказавшись в загробном мире, души людей продолжают заниматься ремеслом, ходят на развлечения, живут соответственно своему достатку и социальному статусу. Однако для живых души мертвых представляют опасность. Встреча с ними может закончиться в лучшем случае испугом, а в худшем – мертвые заберут душу человека за собой в нижний мир. Иногда говорится, что души хороших людей, умерших естественной смертью, попадают в мир предков, а души грешников, шаманов и тех, кто погиб насильственной смертью, в мрачный мир мертвых. Из бурятских поверий о покойниках. Могилы покойников на том свете, то есть в стране духов, делаются целыми улусами, селениями. Каждая могила или гроб превращается в дом, в котором живет душа покойника. У кого гроб сделан хорошо, у того дом на том свете хороший, а у кого гроб худой, у того на том свете дом с дырами и щелями. У бурят считается грехом похоронить покойника на свежем месте, потому что покойник не любит лежать один. Он непременно в таком случае возьмет с собой в могилу живых людей. То есть живые должны умереть и быть похоронены там, где он лежит. Поэтому буряты не хоронят там, где ранее никого не хоронили. Когда к существующим уже могилам присоединяется новое, покойники радуются, что их улус увеличивается». хозяином Нижнего мира, выступает божество Эрлик-хан. Нужно сказать, что по мифологическим представлениям западных бурят он и окружающие его персонажи находятся под началом восточных тенгриев. В связи с этим местоположение Эрлика и его окружения определяется противоречиво. С одной стороны, они причисляются к обитателям восточной части неба, а с другой — связываются с мрачным миром подземелья. Хотя Эрлик-хан повелевает враждебными и опасными для человека духами, он не предстает исключительно отрицательным персонажем мифологии. Его образ также ассоциируется с силами контроля и порядка. Не случайно Эрлик является покровителем людей, чья деятельность связана с государством и силовыми структурами. Считается, что Эрлик-хан и его брат хан Хуте бабай хозяин острова Ольхон, сыновья Гужир Тенгрия, одного из восточных небожителей. Согласно одному из вариантов генеалогии, Гужир Тенгри женился на дочери западного Тенгрия Теменогон и от нее имел трех сыновей: Эрликхана, Бурхана и Ханхуте Бабая. У Эрликхана две жены, дочери западных Тенгриев. Старшую жену зовут Хахуй Саган, вторую Эхулурхатан. Сама страна Эрликхана. В мифологии предбайкальских бурят изображается как государство со сложным бюрократическим аппаратом. Этот образ сложился в том числе под впечатлением от административных структур дореволюционной России, некоторые элементы которых вошли в состав загробного царства Эрлика. Администрация эрлик -хана в первую очередь ведает делами суда и наказания. В его владениях существуют отдельно собрание нойонов и собрание шаманов, на которых обсуждаются земные деяния наёнов и шаманов, после чего сын Эрликхана Харжа Муяхубун заключает виновных в тама, ад, и назначает меру наказания. Его ближайшие помощники, Харжа Мина и Боржо Мина, выполняют в подземном царстве карательные функции. Примечательно, что суд и наказания в царстве Эрликхана существуют только для тех, кто на земле был причастен к власти. шаманов и чиновников. Души простых людей Эрлик Хану и его помощникам чаще всего не интересны. В то же время есть поверье, что злые духи могут поймать человеческую душу и запереть ее в темницах нижнего мира до тех пор пока человек не умрет. Однако его может спасти хороший шаман, который освободит пойманную душу и возвратит ее обратно в тело. Говорят также, что Эрлик-хан стремится забрать к себе души людей, хорошо владеющих разными ремеслами. Мастера нужны ему, чтобы работать в его владениях. На службе у Эрлик-хана находятся чиновники-писари, среди которых выделяются три основных. Главный писарь Шантан-Шара управляет всеми делами подземного мира, у Харши-Хара – делами умерших, а селгендей Турген делами живых. Предания также говорят о кучере Бухе, который прислуживает писарям и отвечает за особые поручения. В дореволюционное время высшие бурятские чиновники, главы степных дум и родовые старосты, при вступлении в должность обязательно устраивали обряд жертвоприношения в честь трех старших писарей Эрликхана. Шаманское призывание Шантан-Шара главного писаря Эрлик-хана. Старший писарь конторы Мухарской. Повеления большие царя, смотря и держа, выполняете. Распоряжения большие хозяина, стараясь со всех сил, исполняете. Хозяин желто-чубарой лошади, шантан-шара, писарь. Разъезжающими в разные стороны сорока рассыльными ведающий. отъезжающими в четыре стороны, четырьмя послами распоряжающейся. От хозяина просим спасения, от царя ожидаем милости. В местах, где охватывает ужас, будьте душой. В местах, где охватывает смущение, будьте лицом. Где нужно бороться, будьте опорой. Где нужно схватываться, будьте подвязкой. В головах прибавьте мысли. На устах дайте соображение. Просим в черноголовые тела не напускать болезней. Молим не делать вреда широкохвостным овцам. Еще один приближенный эрль Хана Сом Саган Ной Йон. Согласно мифологическим представлениям, он выступает посредником в отношениях между восточными и западными божествами. Постоянно разъезжая между ними на волшебной телеге без лошадей, Он помогает им вести переговоры, а его авантюризм и находчивость способствуют разрешению самых трудных ситуаций. Люди верили, что сом Саган-Нойон также может повлиять на исход земного суда. К нему обращались за помощью подсудимые, чтобы он наделил их красноречием и умением оправдываться. Кроме мифологических персонажей, почитанием пользовались души первых бурятских чиновников, которые появились сразу после присоединения бурятских земель к России. Их также включали в число подчиненных эрлик -хана и считали покровителями тех, кто находится на государственной службе. В первую очередь это Ойлонго Бойердоев, первый начальник конторы у верхоленских бурят, исполнявший обязанности наместника российского правителя. Согласно преданиям, Ойлонго был шаманом. Когда пришли русские казаки – Он, увидев их превосходящие силы, вышел к ним с дарами и объявил о переходе в подданство русского царя. После этого его назначили на административную должность. В число почитаемых чиновников вошел и его внук Барлак Турунхаев, тоже возглавлявший в свое время Верхоленскую степную контору, а также несколько других. Среди них ухэр-хара Тундупов, прообраз одного из старших писарей Эрликхана, и Хадой Халонов, служившие в конторе примерно в то же время. Отметим, что среди западных бурят существовала вера в особое наследственное право на власть, которым обладают потомки высших чиновников. Их относили к людям особой категории, отмеченным печатью избранничества. Доступ к власти, работа с письменными документами, возможность повлиять на судьбы людей делали первых писарей в глазах обычных бурят необыкновенными людьми, стоявшими наравне с шаманами. С этим связано и особое отношение к первым чиновникам, которые передали своим потомкам такой наследственный дар. Когда проводили обряд в честь писарей потустороннего мира, наряду с тремя старшими писарями Эрлихана обращались и к первым писарям Верхоленской степной конторы. Шаманское призывание писаря Ходоя Холонова Холонов горячий сын, мастер письма, красавец ходой. Первые ученые из бурят. Книгу величиной с дверь перелистывал, читал, гладил. Как шаман приходил в экстаз. Черные дела людей рвал, хорошие бережно откладывал. Худые дела людей убери подальше. Если в пути будет яма, помоги обойти. Сонного оберегай от ошибок. Не давай сердцу волноваться. Не путайте наши мысли, не давайте сердцу трепетать от испуга. К мыслям прибавьте мысли, к думам прибавьте думы. Пойлонго Бардоев и Барлак Турунхаев в ведомстве Эрлихана стали судьями, ответственными за честность должностных лиц и соблюдение этики. Во время принесения клятвы буряты проводили обряд, прося потусторонних судей следить за ее исполнением и карать нарушителей. Высшие чиновники из числа бурят были обязаны при вступлении в должности давать клятву и устраивать жертвоприношения в честь Эрликхана и его чиновников, что гарантировало их честность и справедливость во время исполнения своих обязанностей. Круг чиновников Эрликхана не ограничивается перечисленными персонажами и включает в себя многих других Это потустороннее ведомство представляется в мифологии западных бурят как очень громоздкое и разветвленное. В рассказах о Нижнем мире упоминаются девять присутственных мест, где решается участь попавших туда душ, ряд канцелярий, подчиненных приближенным Эрлика, 88 темниц, в которых души подвергаются дознанию с применением пыток, отдельная большая темница для шаманов и родоначальников, а также так называемый ад Эрликхана, состоящий из 99 темниц, в которых навечно заключены приговоренные к наказанию души. Кроме административно-судебной составляющей, мифологический образ Нижнего мира у западных бурят включает и другие аспекты. Примечательную группу персонажей из окружения Эрликхана составляют черные всадники, грозные божества – которые выполняют сразу несколько функций. Они предстают в мифологии могучими слугами Арликхана и считаются покровителями воинского дела и кузнечного ремесла по отношению к черным кузнецам, поклоняющимся восточным божествам. Также о черных всадниках говорят как о хозяевах определенных местностей, в первую очередь реки Лена, на берегу которой проводятся обращенные к ним обряды. Самый часто упоминаемый персонаж из числа черных всадников – Ажирай Бухе. Когда-то он был вождем бурятского племени Эхирит. В преданиях говорится о его сражениях с соседними племенами – монголами, казаками. Существует легенда, объясняющая, как Ажирай Бухе оказался в подчинении у Эрликхана. Легенда об Ажирай Бухе Теперь Ажирабо Хо почитается за большое божество, но о его происхождении рассказывается, что он сперва был простой бурят, но такой сильный, что на одной свадьбе на каждое колено поставил по бочке вина и угощал гостей. Когда Эрлен Хан узнал о таком силаче, то велел его привести к нему. Слуги Эрленхана нашли его идущим домой и силой принудили идти с собой». По дороге провели его под искривленным деревом, сильно наклонившимся над землей и обращенным на северо-восток, отчего Ажрабо-Хо сделался невидимым. Проходить под таким деревом считается грехом. И был представлен эрлин Появление силача было полезно Эрлен хану Вследствие сильной смертности людей, души которых направлялись к Эрлинхану, другие боги заперли темницу Эрлен – Через это люди стали помирать реже и стали долговечны. Такое уменьшение власти было очень неприятно, и потому Ажирабо получил приказание открыть двери темницы. Ажирабо открыл дверь ударом ноги, и за этот подвиг сделался большим божеством. Завершая разговор о Нижнем мире в мифологии западных бурят, стоит упомянуть еще одного персонажа – Альбин Хана. Именно его отождествляют с Эрликом, но существует и представление о нем как об отдельном персонаже из сферы враждебных людям божеств. Альбин Хана представляют более злым и опасным. Ему подчиняются духи, насылающие на людей самые сильные и заразные болезни, от которых они обычно умирают. Нижний мир в бурятской мифологии. Буддийская версия. Иным образом представлен Нижний мир в буддийской мифологии, распространенный у восточных бурят. Нижний мир ассоциируется с адом, по-бурятски «тама», местом обитания живых существ, которые из-за плохой кармы обрели худшее из возможных перерождений. В этом буддийском аду также властвует Эрлик Хан. Нужно сказать, что его образ изначально имеет буддийское происхождение. Такое имя мифическому владыке буддийского ада дали средневековые уйгуры, а от них этого персонажа заимствовали в свою мифологию другие монгольские и тюркские народы. Но вернемся к буддийской версии Эрликхана. Здесь он — грозное божество, которому поручена очень важная обязанность — следить за тем, чтобы переродившиеся в аду существа получали воздаяние соответствующие их поступкам в прошлой жизни. Согласно буддийской иконографии, Эрлик украшает себя человеческими черепами. В одной руке он держит жезл, увенчанный черепом, а в другой – весы для оценки человеческих деяний. Картины буддийского ада в народных представлениях Бурят формировались во многом под влиянием тибетской и монгольской литератур, где сложился целый жанр видений ада. Герои поучительных повестей оказывались в аду и своими глазами видели, каким учением подвергаются грешники. В итоге читатели должны были сделать вывод, что лучше соблюдать все нормы буддийской морали, чтобы не оказаться на месте грешников из буддийских повестей. Например, в повести о Гусю Ламе, написанной неизвестным бурятским автором, один лама после смерти оказался в некоем промежуточном пространстве между мирами. он принял решение пойти в ад, чтобы помочь страдающим существам. Там он силой своих молитв и чудес смог освободить всех приговоренных страданиям за грехи в прошлой жизни. Напоследок Эрлихан наказал Гусю-Ламе передать людям, чтобы они не забывали о грядущем воздаянии и следили за своими поступками в нынешней жизни. Из повести о Гусю-Ламе эрль -Хан обратился к Гусю-Ламе. «Я нахожусь здесь, между двумя видами перерождений, для того, чтобы различать истинное и ложное. Ты, святой Гусю-Лама, возвратившись на землю, объясни живущим людям эти мои поучения. Скажи им, что люди, почитавшие Будду, уважавшие лам и учения, а также исполнявшие всяческие благие деяния, отправляются обычно к перерождениям в область Будд. Злонамеренные же люди, совершавшие по глупости всевозможные грехи, низвергаются обычно в 18 страшных адов. Буддийский ад разделен на ряд областей. Горячий ад, холодный ад, мрачный ад и так далее, в которых люди подвергаются мучениям в зависимости от совершенного греха. Рассмотрим далее устройство ада в представлениях бурятских буддистов по повести о гусю -лами. Людям в прошлой жизни, распространявшим сплетни и клевету, в аду Эрлика отрубают головы и оставляют их плавать в море, образованном из их крови. Те люди, которые, обладая в достатке едой и питьем, не делились этим сламами, в аду не имеют ни пищи, ни питья, ни одежды и бесконечно скребут землю руками, не в силах добыть из нее хоть что-нибудь. Если человек непочтительно вытягивал ноги перед изображениями божеств и в присутствии лам, в аду ему отрубают ноги. Скупые люди перерождаются вечно голодными существами, у которых рот величиной с горошину, глотка толщиной с тончайший волосок, ноги маленькие, не способные ступить и шагу, зато голова размером с дом и тело размером с гору. Те, кто причинял страдания людям и живым существам, лишал их жизни, после перерождения в аду сами испытывают бесконечные боли и все время вопят. Ай! Ой! Если кто-то осуждал буддийское учение и выступал против чтения священных книг, после смерти ему в уши заливают чугун, в результате он не может больше ничего слышать. Люди, которые разрушали буддийские храмы, унижали и порочили лам, воду заживо варятся в огромном чугунном котле, где их мясо отваливается от костей. Для людей, которые обманывали и наживались за счет других, в аду приготовлен короб, где они будут находиться в тесноте и пожирать друг друга. За осквернение священных изображений божеств люди после перерождения в воду лежат среди кала и мочи. Женщин. которые в прошлой жизни украшали себя драгоценностями и ели вкусную пищу и не помышляли о благочестивых деяниях и учении Будды, в аду прижигают раскаленным до железом. Описываются и другие страдания, которым рискует подвергнуть себя человек, пренебрегающий буддийскими заповедями. Например, где-то в аду находится гора истязаний под названием Шило. Из повести о Гусю-Ламе Затем святой Гусюлама отправился дальше и увидел, как на горе, называемой Шила, подняли вверх 108 железных вил и установили внизу 108 крюков. На каждые вилы насаживали по человеку, и когда каждого из них ветром сдувало на крюк, тело раздиралось на части, подобные конопляной шелухе, а волосы и кости отваливались. Затем их исцеляли и начинали пилить пилой, в ступе и разрубать на части топорами. В холодном аду людей замораживают так, что они накрепко смерзаются друг с другом. А потом их достают и начинают разделять. В процессе этого у них отваливаются волосы, кожа и кости. Существует и отдельный ад для животных, которые обрели в прошлой жизни плохую карму. Здесь они видят перед собой траву и воду, но не могут ни есть, ни пить. Из повести о Гусю-Ламе к Хану привели и представили белую и черную женщин. Будда, приведший тех двух, доложил, «У этих двух нет грехов». Пришедший вместе с ним черт сообщил, «Этим двум всю жизнь нравились Будда, учения, ламы и три драгоценности». Тогда Эрлихан велел, «Вы, Будда и черт, противоречите друг другу, поэтому ты, белая женщина, рассказывай». Белая женщина рассказала, «У меня при жизни было семеро сынов. Сама я исполнила семь видов благих деяний, совершала жертвоприношение Будде и учению, почитала лам и тойнов. Теперь, после моей смерти, «Семеро моих сынов исполнили семь добрых дел». Эрликхан одобрил такие слова и отправил ее по мосту из Красной Меди в область 33 тенгриев. Затем Эрликхан приказал «Посмотрите записи деяний той черной женщины». Песцы открыли книгу, посмотрели и сообщили «Эта черная женщина при жизни порочила Будду и учение». за все свои тяжкие грехи пусть идет в мрачный ад. Когда человек перерождается для новой жизни, то в первую очередь попадает на суд Эрлик Хана. Там в роли своеобразного прокурора выступает слуга Эрлик Хана, ответственный за приведение грешников в ад, а адвокатом Будда, стремящийся забрать человека в высшие сферы мироздания. Эрлик Хан обязательно допрашивает самого человека. требуя назвать свои благие и греховные деяния. Но на слово он верит не всегда. Эрлик обращается к своим помощникам-писцам, чтобы они отыскали в книгах все поступки этого человека и посчитали, каких из них больше, плохих или хороших. По результатам этого суда человек либо отправится в лучший мир, либо останется в аду у Эрликхана, где получит наказание, соответствующее его проступкам в прошлой жизни. Хотя суд Эрлик Хана суров и наказания беспощадны, буддийские представления об аде дают надежду и на лучшее перерождение в будущем. Ведь, согласно буддийскому учению, любое существо проживает одну жизнь за другой, каждый раз заново рождаясь в месте и облике, соответствующем его карме. Следовательно, Искупив свои грехи в аду, наказанные там существа переродятся уже в более приятном месте.